Глава четвертая Как-то ранней весной я приехал к Мартину Бромеле, пилоту, история которого открывает нашу книгу. В 2005 году Мартин потерял жену Элейн, она умерла во время рутинной операции. Их детям Адаму и Виктории тогда было 4 и 5 лет. Когда я писал эту книгу, им было 14 и 15 лет. Норт-Мерстон, классическая английская деревня, очень красивая, В самом её центре стоит маленькая пивная Пелигрим. В окружённой прекрасными холмами и зелёными лужайками деревне живёт 800 человек. Когда я заехал на тихий двор семейства Бромели, в небе сияло солнце. Мы сидели в гостиной, и хозяин дома рассказывал о проходившей в тот момент кампании с целью увеличить безопасность пациентов. Худощавый, спокойный, но решительный Бромели По-прежнему руководит группой по проблемам человеческого фактора в медицине на добровольных началах и тратит свободное время на то, чтобы убедить медиков воспринимать происшествия не как угрозу, а как возможность узнать что-то новое. За пару недель до нашей встречи Мартин задал вопрос в Twitter, чтобы понять, каких результатов достигла его компания. Он был прост и точен. Расскажите, пожалуйста, как и на что повлияла смерть моей жены? Что в итоге изменилось? Через несколько минут стали приходить ответы, не только из Великобритании, но и со всего мира. Марк, консультант по респираторным заболеваниям и интенсивной терапии из Уиндона, написал: "Это была одна из причин увеличения числа имитационных тренировок. В результате качество лечения улучшилось". Ник, эксперт в области медицинской безопасности, написал: Мы обсудили ваш случай с интернами и врачами, чтобы понять, как действовать в чрезвычайной ситуации, и можно ли спорить с начальством. Джо Томас, медсестра и старший преподаватель парамедицины написала: "А ваши истории говорят далеко не только в операционных и реанимации. Она меняет наше отношение к медицине". Джов Хили, анестезиолог из Сиднея написал: Ваша сила и смелость стали примером для двух, а то и трёх поколений анестезиологов. Благодаря вам спасено бесчётное число жизней. Мы обращаемся к вашей истории каждый день. В этих ответах содержится истина, которую, надеюсь, несёт и моя книга. Фраза "нужно учиться на своих ошибках" звучит как управленческое клише, как триуизм или мантра, в которой нет никакой силы. Однако незаметная работа Мартина Бромели должна помочь нам взглянуть на проблему шире. Учиться на ошибках значит преследовать этическую цель: спасать, поддерживать и улучшать чью-то жизнь, Мартин сказал мне. Во многих областях здравоохранения наблюдается несомненный прогресс. Всего 10 лет назад про инфекции, которыми пациенты заражались прямо в больницах вроде МРЗС, Метициллин-резистентный золотистый стафилокок, говорили, это бывает. Такие инфекции считались проблемой, которую толком не решить. Сегодня медики полны решимости бороться с подобными проблемами и делать всё, чтобы в будущем они не возникали. Но такой подход встречается отнюдь не повсеместно. Достаточно взглянуть на количество смертей, которых могло и не быть в Великобритании и по всему миру, чтобы понять, Тенденция скрывать ошибки сохраняется, как и страх того, что независимое расследование может дознаться до истинных причин трагедии. Нужно кардинально изменить это отношение. Это важнейшая проблема здравоохранения. Стемнело. Хлопнула входная дверь. Адам и Виктория вернулись из школы. Как раз в тот день Адам отмечал 14-летие. Мальчик с воодушевлением говорил, что вечером они все вместе поедут в пиццерию. Я спросил детей, кем они видят себя в будущем. Виктория ответила категорично: "Я хочу быть пилотом". Адама тоже интересовала авиация, но он склонялся к метеорологии. Мы говорили о том, как Мартин пытается изменить отношение к неудачам в здравоохранении. "Я горжусь папой", сказал Адам. "Он отдаёт группе много времени, хотя у него есть основная работа". Если бы 10 лет назад вы сказали, что он добьётся столь многого, он бы вам не поверил. Папа получает письма почти каждую неделю. Виктория кивнула. Смерть мамы была для всех нас ударом, и мы знаем, что её не вернуть, сказала она чуть не плача. Я надеюсь, папа продолжит свою работу, чтобы другие семьи не пережили то же самое. Виктория помолчала, её лицо просветлело, и она сказала: "Думаю, маме это понравилось бы".